то есть огонь вода. Мне это помню, уверенно сказал жихарь. Как и другие алкогольные напитки, огненная вода есть коинциденция oppositorum, сирич совпадения противоположностей и поэтому относится к нуменам и гермафродитам. Вследствие того, алкоголизм можно рассматривать как попытку единения, преодоления разлада и отторгнутости вот я от чего пью в три горла догадался он за здоровье твое старинушка за единение за головушку твою стриженную согласился старый волхов и ударил своей кружкой А Жыхареву. Она у меня бритая, уверенно сказал Жыхарь. Стрижена, брита, какая разница? махнул руковом Волхов и тем же руковом Савана утёрся после выпитого. Ну, спрошу ещё для ровного счёта. Что есть, лебедь? Лицо у Жыхарева вытянулось, он наморщил лоб и призадумался. Весьма сложный символ, сказал богатырь наконец. Посвящение лебедя Аполлону, как богу музыки, восходит к поверью, согласно которому лебедь поёт прощальную песню, находясь на пороге смерти. Красный лебедь служит символом солнца. Это что же получается? Будь мир и лебедь два сапога пара. В поэзии и литературе он выполняет роль образа обнажённой женщины, целомудренной наготы и незапятнанной белизны. Башляр, однако, находит у этого символа также и более глубокое значение. Гермафродитизм, поскольку в своих движениях и своей длинной фаллической шее он мужественен, тогда как его закруглённое шелковистое тело женственно дались этому пошляру гермафродиты однако лебедя от лебёдушки отличить уже не может в итоге лебедь всегда указывает на полное удовлетворение желания сказать ли тебе старинушка про лоин грина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 Вот ворочу свою славу. Поеду к Яртуру в гости, тогда, может, и увижу. "Добро", сказал Беломор. Простой дружинник такого знать не должен. А ни взору подобного допроса я ученить не догадался. "Не беда", откликнулся Жихарь. "Он и меня перед смертью не хуже лебеди запоёт. Совсем ты мне голову заморочил". — сказал Никлют. — Даже брага не помогает. — Даром, что мозголомная. Не взор, жихрь, жихрь, не взор. — А ты верь мне. Все на место и станет, — посоветовал богатырь. — Верю, колепью тут с тобой, — вздохнул Беломор. — Ну, это не доказательство, — сказал жихрь. — Я вот тоже пил, с кем попало. Старинушка, а кто же этот сер мордред был? Муж в зрелых летах, а по братим пишет только-только у него племянник народился. Беломур помолчал, подумал. Значит, снова со временем шутки шутить начали, как я и предполагал, сказал он. Придётся тебе, милый сын, снаряжаться в дальний путь. Во время оно. А когда оно это время оно было или ещё будет, кабы знать. Поэтому отправишься ты в халдейскую страну в Вавилон к халдейскому царю в Вавиле. который строит вышку из кирпичей до самого неба. Надо её порушить. Ломать не строить, легко согласился богатырь. Великая ли вышка? Сказано же до неба, вспыхнул старец. А зачем её рушить? Пусть люди любуются. Она не для любования.